Глава 7. Церберу, кстати, тоже было интересно за мной наблюдать. Он задавал много вопросов по поводу того, как устроен человеческий быт. Я ему отвечала, игнорируя попытки местных жителей привлечь мое внимание. За разговором дело спорилось. Сначала я избавилась от пыли, а потом принялась протирать пол, который был сделан из неизвестного красно-коричневого материала, очень гладкого, но при этом совершенно не скользкого. А когда я наклонилась и потрогала его пальцами, то обнаружила, что он сохраняет приятное тепло. Закончив с уборкой, я перетащила ненужные уже приспособления обратно и отдала их Василию Петровичу. Он предупредил, что ему уже позвонили и сообщили, что заказанные мной покупки доставят в течение часа. Вернувшись в магазин в Мистбурге, я решила пока выпить чаю. Сначала достала термос, а потом вдруг вспомнила про магический чайник, о котором упоминал оборотень. Искомый аппарат обнаружился в кухоньке. Пользоваться им оказалось очень легко, у меня все получилось с первого раза. Он исправно выдал мне любимый чай из мяты со смородиновым листом. Во время чаепития я читала книгу, надеясь, что это скучное зрелище заставит зрителей махнуть на меня рукой и уйти по своим делам. Но нет. «Чего они ждут?» Потом я и в самом деле зачиталась, забыв на время об окружающем мире, и очнулась только, когда Цербер сказал, «Ого! Кто это? Явно какая-то важная шишка пожаловала!» Я вскинула голову и увидела, что народ перед витриной раздался в стороны, являя взгляду зависшее в воздухе над дорогой транспортное средство, чем-то одновременно похожее на продолговатую карету без лошадей и на микроавтобус без колес. Дверь не открылась, а, замерцав, исчезла, выпуская наружу здоровенного типа с очень странным лицом. Я как-то сразу поняла, что он оборотень, так как он, видимо, нарочно застыл в частичной трансформации с выдвинутой вперед мощной челюстью, заостренными хоть и человеческими пока еще ушами и жутковатыми звериными глазами. Он остановился у двери и подал руку выходящей следом за ним женщине в длинном черном платье, отороченном серым мехом. Фигура у нее была невероятная, да и двигалась она по-особенному, грациозно и одновременно хищно. Наблюдая за ней, я в равной степени чувствовала восхищение и опасение. Почему-то не было сомнений, что с ней лучше не связываться, и при этом лицо у нее было хоть и странно притягательным, но не особенно красивым. слишком острый подбородок, слишком тонкие губы и небольшие, но завораживающие глаза. Я даже не стала дожидаться, пока она подойдет к витрине, просто встала из-за прилавка и вышла в свой мир. «Василий Петрович, там к нам оборотни в гости пожаловали», — сообщила я. Друг моих родителей, который снова сидел с книгой, закинув ноги на стол, без особого волнения уточнил. «С чего ты взяла? Они что, трансформировались прямо перед витриной?» «Не совсем так. Один уже был частично трансформировавшийся, и выглядело это жутко. Думаю, он работает охранником у той женщины, которая вышла следом за ним из странного летучего автомобиля без колес. Вот тут Василий Петрович встрепенулся, едва не свалившись со стула. «Опиши женщину!» — отрывисто потребовал он. Я описала так подробно, как могла. «Вальтиша», — пораженно сказал он, — «в этом нет никаких сомнений. Видимо, она до сих пор стоит во главе клана и представляет оборотней в правительстве. Впрочем, я и не сомневался, что вряд ли кому-то по силам выцарапать у нее власть». «И что мне делать? Игнорировать ее? «Нет. Стоит узнать, что ей нужно». Я встану у границы и пообщаюсь с ней. Выйди сейчас и сними полок тишины. Как скажете. Я вышла наружу, в тайне надеясь, что женщина после моего побега решила не ждать и тоже удалилась. Но нет. Она стояла у витрины, будто не сомневалась, что я вернусь. Я сняла полок тишины. Женщина собиралась что-то сказать, но тут отчетливо зазвучал голос Василия Петровича. «Вальтиша, это ты?» Она встрепенулась. Вид у нее в этот момент стал еще более хищный и низким красивым голосом уточнила. «Валисиус? Где ты?» «Ого! Так Василия Петровича зовут Валисиус!» «Ничего не скажешь». Имя он подобрал, созвучное истинному. «Я на другой стороне и не могу пересечь границу». поэтому разговариваю с тобой через дверь», — ответил он. «А эта девочка?» Она явно имела в виду меня. «Новая хранительница перехода. Зачем ты явилась?» «Хотела проверить слухи о том, что переход вновь открылся, и по возможности узнать о твоей судьбе. Я ведь так и не поблагодарила тебя за то, что ты помог нам перед уходом». «Благодаря твоим дарам мы смогли не просто предотвратить то, что надвигалось, но и упрочить свое положение». Она говорила размыто, но после рассказа Василия Петровича я прекрасно понимала, о чем речь. К сожалению, наши противники снова начали копить силу. Похоже, этот процесс не остановить, пока они занимают то место, которое занимают. «Ага, судя по всему». Сейчас речь идет о демонах, которые стоят у власти. Очевидно, она намекает на то, что они не успокаиваются и снова готовятся к захвату полного контроля, намереваясь вытеснить остальные расы из Совета. «Ты мог бы помочь нам, Валисиус. Хоть ты теперь в другом мире, но тебе не может быть безразлична судьба сородичей. Ведь ты хочешь, чтобы твой клан и прочие оборотни жили в полной безопасности» и были уверены в завтрашнем дне. Хочешь, чтобы их дела шли настолько хорошо, насколько возможно? Да, ты меня знаешь, и знаешь, что я не отличаюсь добротой, но при этом ты совершенно точно знаешь и то, что за своих сородичей я готова перегрызть горло кому угодно, а их интересы для меня превыше всего». «О какой помощи ты говоришь?» Последнее заявление он опровергать не стал, значит, вероятно, был с ним согласен. «Ты знаешь, как и в прошлый раз, ты можешь переломить ситуацию. С твоей помощью мы сместили бы тех, кто без конца пытается выдавить всех нас, чтобы не считаться с нашим мнением». «Я уже не владелец перехода Вальтиша». Она глянула на меня так, что я невольно вспотела. Ничего хорошего этот взгляд не сулил. Есть сведения, что человек может стать одним из нас, если провести ритуал. Достаточно укуса и обмена кровью. В этом случае он будет подчиняться обратившему и главе его клана. Я похолодела. Жуть какая! Ты просишь о невозможном, глухо отозвался Василий Петрович. Это совершенно неприемлемо. Речь идет о твоих сородичах. Ты можешь сколько угодно отгораживаться от нас стеной, но все равно остаешься одним из нас. И я точно знаю, что тебя волнует наша судьба. Сейчас ты можешь помочь всем оборотням. Просто подумай. Разговор окончен, Вальтиша. Я еще приду за ответом позже. В любом случае девочку не оставят в покое. Либо она станет одной из нас и поможет нам, либо ее используют, заточив рабство и всю жизнь выкачивая силу. Она снова направила на меня свой жуткий взгляд. Не думай, что тебе позволят жить, как ты захочешь, малышка. Даже если ты перестанешь быть человеком, переход — слишком ценный ресурс, открывающий доступ к невероятной силе. А значит... На тобой попытаются всеми способами получить контроль. Но это можно предотвратить, если станешь одной из нас. Все выиграют от этого, а ты — в первую очередь. В прошлый раз демоны упустили переход. Сейчас они в лепешку разобьются, лишь бы не допустить повторения ситуации. Она резко развернулась и пошла к своему транспортному средству. Жуткий охранник помог ей загрузиться и следом влез сам. Когда оно поднималось в воздух, я продолжала чувствовать ее взгляд. Народ за окном голдел, обсуждая явление главы клана. Я вновь стукнула молотком и в тишине прошла к переходу. Мне требовалось побеседовать с Василием Петровичем. Он обнаружился сидящим в кресле. Едва я вошла... Оборотень направил на меня пронзительный взгляд. «Не бойся, я не собираюсь выполнять ее просьбу». «Я и не боюсь», — хмыкнув, заверила я. «Вы никогда бы не сделали ничего подобного. Будь в вас хоть немного того, что она хочет видеть, вы не совершили бы болезненный обряд, обрезая связь с родным миром и не стали бы закрывать переход». Он кивнул. «Но мне просто интересно». Обряд превращения людей в оборотней точно существует? Только по старым преданиям. В реальности его изныне живущих никто не проводил. А предания гласят, что это та еще лотерея. Не все из обращенных выживают, а тот, кто выживает, теряет личность, становясь покорным слугой того, кто его обратил. И главы клана, разумеется. Я передернула плечами. а она не боится, что я не переживу обращение. Полагаю, она уверена, что если ты его не переживешь, то при открытой двери Дарт тут же передастся единственному подходящему и уже единожды избранному хранителю переходов, то есть мне. Это так? Не исключено. И вы не хотите снова заполучить возможность вернуться в свой мир? Нет. И особенно мне не хочется этого сейчас. когда Вальтиша напомнила мне обо всех этих играх и плетущихся интригах, в которые меня еще тогда пытались затянуть. Мы еще немного пообсуждали визит главы клана оборотней, но без особого проку. Прервали нас парни, которые с некоторым опозданием привезли мой заказ. Они перенесли все в магазин, поставив по указке оборотня поближе к переходу и удалились. На самом деле заказала я не так уж много всего, хотя сумма все равно, на мой взгляд, вышла внушительная. Так как мне хотелось добавить уюта в помещение, в котором предстоит проводить много времени, я заказала два кресла. Одно рабочее, кожаное, на колесах, для того, чтобы поставить его вместо мелкого и не особенно удобного стула за прилавок. А второе — кресло-качалку для отдыха, чтобы можно было забраться в него с ногами и читать книгу. Также в списке покупок были вешалка для одежды, маленький кофейный столик и небольшая симпатичная ширма, чтобы отгораживаться, если вдруг страшно устану от чужих взглядов. Ширма витрину не перегородит, а значит, Цербер предупредит меня, если вдруг на улице начнет происходить что-то тревожное. Но ну и еще я, не удержавшись, заказала пушистый ковер и мягкую лежанку для Цербера. Может, магическому существу комфорт не был необходим, но мне все равно хотелось сделать ему приятное. Ведь он, допустим, так искренне радовался, когда я его чесала за ушами и трепала по пузику. Конечно, я еще хотела расставить на полках много приятных мелочей для атмосферы, но почему-то не стала заказывать их на деньги Василия Петровича. Уж лучше буду покупать зарплату, которую он, к слову, обязался мне не только исправно платить, но и повысить за рискованную работу». «А получится ли подключить технику с помощью удлинителя?» — уточнила я. «Если, допустим, я принесу из дома ноутбук?» «Не выйдет. Я пробовал. Даже если подключить его здесь в розетку, переход между мирами каким-то образом обрубает электричество. Разве что время от времени переносить сюда и подзаряжать. Но я бы не рисковал. Магическое поле странным образом действует на электронные и на устройства». Они начинают сбоить. Жаль. А я читалку собиралась заказать и загрузить в неё много книг. Лучше закажи бумажные книги. Я все оплачу. Да ну, это ведь не самые важные расходы. Наоборот, малышка. Тебе же нужно как-то коротать там время. По мне, так книги даже важнее кресел. Хмыкнул он. И еще раз повторю. Заказывай все, что захочешь. Уж с чем с чем, а с деньгами проблем у меня никогда тут не было. А чего вы тогда в замке не живете? чуть, пожалуй, извивительно уточнила я. И торговыми центрами не владеете? Замки я на дух не переношу. Для удобства мне столько места не нужно. Мы оборотнее любим норы. Не в прямом смысле, конечно. Просто мне нравится небольшое, но уютное и безопасное пространство. А насчет торговых центров, с чего ты взяла, что у меня в собственности только этот магазинчик? Есть и другие источники дохода. Просто я их не афиширую. Не хочу, чтобы мои друзья, например, знали, что я богач. Мне гораздо комфортнее общаться с ними на одном уровне. И поверь, чрезмерная роскошь не делает меня счастливым. Я пробовал. Так что знаю, о чем говорю. Я с уважением покивала. Ладно, убедили. Закажу себе книги. Конечно, закажи. И не только книги, а все, что хочется. Ты не представляешь, как я рад, что могу тебе это предложить, не скрывая свое финансовое положение. До этого мне даже помощь друзьям приходилось всячески маскировать, чтобы не догадались, что за этим стою я. Мне вдруг вспомнилось сразу несколько ситуаций, когда нам с родителями приходили внезапные шикарные предложения или вдруг как-то неожиданно удачно складывались обстоятельства. Если подумать, мы никогда не бедствовали и всегда получали то, к чему стремились. Выходит, за это надо сказать спасибо Василию Петровичу? Если так, то я непременно должна как-то ему отплатить. Потом, когда пробудятся способности... и я, возможно, смогу без особого риска прогуляться по Мистбургу, непременно спрошу, нужно ли ему что-нибудь доставить оттуда. А потом мы начали перетаскивать покупки через переход. Василий Петрович подавал мне их с одной стороны, а я принимала с другой и определяла на нужное место. Самыми тяжелыми оказались кресла, но одно я просто завезла на колесиках, собрал его оборотень, а другое пришлось двигать по полу. Впрочем, оно было не настолько тяжелым, учитывая материал, из которого было сделано. «Что за сидение такое?» — с интересом уточнил Цербер. «Выглядит не особенно прочным». «Это только кажется. Оно сплетено из ротанга. Это такое растение с очень прочной корой, которое произрастает в теплых странах. Так что кресло надежное, красивое и очень удобное. Давно о таком мечтал, между прочим». а когда я занесла лежанку и с торжественным видом положила перед Сербером, он едва не скончался от восторга. Мне аж захотелось еще чего-нибудь ему купить, чтобы порадовать малыша. Сначала он долго подбирал лежанке место, а потом улегся в нее с таким видом, будто не собирается вставать в ближайшие лет сто, как минимум. Теперь помещение выглядело намного более уютным. Хотя на мой вкус... Немного не хватало предметов декора и милых пустячков, вроде горшков с цветами, каких-нибудь статуэток, подушечек, свечек и особенно ламп. «А есть в магическом мире аналог ламп?» — уточнила я у Василия Петровича, когда все остальное было расставлено по местам. «Есть. Посмотри в коробки в подсобке. Там есть большие и маленькие шары, будто бы из хрупкого стекла». Во включенном состоянии они излетают вверх. Ты можешь поместить их в любое место комнаты. Мелкие шарики используются наподобие гирлянд. А как их включить? Магической искры не требуется? Вообще-то требуется. Но мне пришло в голову, что предметы ты вполне можешь выносить сюда, а я буду их включать. При этом выключать лампы не обязательно, они все равно не перегорают. Я зажглась этой идеей и немедленно отправилась искать коробку. Как и сказал оборотень, она обнаружилась в подсобке. Выковырив из нее все соответствующие описанию шары, там оказалось два больших шара размером с голову и десяток маленьких размером с крупную виноградину, я принесла их Василию Петровичу. Ему даже не потребовалось к ним прикасаться. Он просто провел над ними рукой, и шары засияли мягким теплым светом. «То, что надо!» — обрадовалась я. «А теперь неси их обратно и развешивай в воздухе. Они будут держаться на том месте, куда ты их определишь», — посоветовал он. Разумеется, я немедленно последовала его совету. Начать я решила с маленьких шариков. Как-то подсознательно было опасение, что они все-таки упадут на пол. Поэтому я решила не рисковать большими светильниками. Однако опасалась я зря. Лампочки послушно застывали там, куда я их пристраивала. В итоге я равномерно распределила их по всему пространству, а большие шары развесила возле кресла, где собиралась читать книги, и над прилавком. Получилось невероятно уютно. Было бы здорово, конечно, еще и выключить верхний свет для создания атмосферы, но пока я сделать этого не могла. Он включался автоматически при моем появлении в магазине и выключался после ухода. Чтобы им управлять, нужно было сначала освоить хотя бы начальные навыки работы с магическими потоками. Ну да ладно. Оплату за электричество в Мисбурге не требуют, так что свет экономить не обязательно.